Глава третья. Рохан собирает войска. Отныне все дороги вели на восток, навстречу тьме. В тот самый час, когда Пиппин, стоя перед воротами города, смотрел на входящие войска, король Рохана во главе большого отряда всадников спускался с гор. Вечерело. Длинные тени, перегоняя лошадей, бежали впереди по долине. На лисистых склонах было уже темно. После дня пути король ехал медленно. Тропа, огибая огромный скалистый уступ, нырнула под своды тихо шепчущих елей. Все ниже и ниже спускался отряд в долину. Блеск водопадов приглушали сумерки. Весь этот день воины спускались вниз вдоль ручья. Теперь вместе с ними он устремился в широкую долину, поглотил небольшой приток и, взбивая пену, помчался по камням к Эдоросу. В верховьях долины, словно запирая ее, выселся могучий горный пик с вершиной, укрытой вечными снегами. На восточных его склонах густо голубели тени, западные склоны пылали в огне заката. Мерри с изумлением озирался по сторонам. Ему было интересно в незнакомой стране. Это был край без неба. В туманной дымке глаз различал только горы. Каменная стена вставала за стеной. Меж ними разверзались пропасти, заполненные туманом. От могучих водопадов воздух тихо звенел, шумели деревья, стучали по камням копыта. Раньше Мерри любил слушать о горах, думать о них, Но теперь, когда горные хребты вздымались вокруг под самые небеса, он чувствовал себя неуютно, живо ощущая исполинскую тяжесть, гнетущую грудь Средиземья. Слишком они были большие. Глядя на них, хотелось оказаться в маленькой комнатке возле камина. Отряд был в пути уже третий день. Шли почти без отдыха, и Мерри не на шутку устал. Когда дорога позволяла, он ехал рядом с правителем, не замечая улыбок всадников. Пожалуй, выглядели они действительно забавно. Хоббит на косматой коренастой серой лошадке и король Рохана на могучем белом коне. Мерри рассказывал о Шире или слушал легенды Рохана. Но чаще он следовал позади Теодона, прислушиваясь к медленной звучной речи всадников. Иногда слова их языка напоминали ему родной говор, но смысл ускользал. Зато песни всадников ему очень нравились. В этот вечер Мерри особенно остро чувствовал одиночество. В голове теснились мысли о любезном друге Пиппине, о Гимле, Леголосе, о Рагорне. И вдруг резануло по сердцу воспоминания о Фродо и Сэме. Я начал забывать о них упрекнул он сам себя, а ведь все, что мы делаем, делается ради них. Представляю, каково им там одним и на сотни лиг вокруг ни одного друга. Жив ли они? Он вздохнул. Вот и Дунхарроу, сказал Элмер, мы почти на месте. Словно через высокое окно смотрели они на огромную долину внизу. Там уже стемнело. Лишь один огонек мигал у реки. «Это место недолго пробудет нашим пристанищем», — промолвил Теоден. «До цели не близко. Прошлой ночью луна была полной, и утром я должен быть в Эдорасе. Там ждут войска». «Государь», — понизил голос Элмер, — «не пренебрегайте моим советом. Напутствуйте воинов и возвращайтесь сюда, а когда кончится война...» Теодон с улыбкой остановил его. — Нет, сын мой, отныне я буду называть тебя так. Твоим устам не подобает изрекать, а моим слушать коварные речи змеюста. Король выпрямился и обернулся, оглядывая сдвоенный ряд всадников. Мне кажется, что прошли не дни, а годы с тех пор, как я выступил в этот поход. Но я не хочу больше опираться на посох. Если война будет проиграна, чего мне ждать, хоронясь среди гор? А если нас ждет победа, гибель моя не будет чрезмерной ценой. Оставим пока этот разговор. Нынче ночью я отдыхаю в крепости Дунхарроу. Хоть один мирный вечер у нас остался. — Вперед! Поздним вечером они спустились в долину. Речка Снежица текла по западному ее краю, и вскоре тропа вывела их к броду. При появлении отряда из тени под скалами выступили воины и приветствовали короля. Один из них протрубил в рог. Сигналу ответили другие рога, и за рекой начали зажигаться огни. Внезапно откуда-то сверху грянул целый хор труб. Звонкое эхо заметалось меж каменных стен. Так король Рохана вернулся с победой к подножию Белых гор. Его ожидали. Как только дозорные известили о приближении отряда, военачальники поспешили навстречу королю. Дунхер не замедлил выложить новости, полученные от Гендельфа. Правитель, — сказал он. Три дня назад на рассвете с Волох вихрем примчался в Эдорас, и Гэндальф обрадовал наши сердца вестью о победе. Он передал твой приказ на сбор войскам, а потом появилась крылатая тень. «Так она и здесь побывала?» — спросил теуден и в ответ на недоуменный взгляд пояснил. «Мы видели ее еще до отъезда Гэндальфа». — Может быть, это и та же, — ответил Дунхир. — А может, другая, но она пролетела утром над самой крышей дворца. И веришь ли, правитель, но мы не могли пошевелиться от ужаса. Вот тогда Гэндальф и посоветовал нам не собираться на открытом месте, а встретить вас здесь, в ущелье, в тени гор. И он велел не зажигать огней, кроме самых необходимых. Старец распоряжался от твоего имени. «Мы все исполнили, как он требовал». «Хорошо», — коротко одобрил Теоден. «Я направляюсь в крепость и через час жду всех военачальников на совет». Дорога теперь вела точно на восток, кустью долины. Впереди Мерри с трудом различал горные кряжи и рассеченную пополам речной долиной вершину стылого рога. Теперь им попадалось все больше людей». Они толпились вдоль дороги, приветствуя короля и всадников. Ряды шатров, канавязи, островки копий, по обычаю отрядно вонзенных в землю, сложенные рядом щиты. Близкое дыхание войны неузнаваемо изменило пейзаж. С вершин тянуло холодным ветром, но на равнине не было заметно ни одного огня. Взад-вперед расхаживали закутанные в теплые плащи часовые. Мерри гадал, сколько здесь всадников. В темноте было не разобрать, но в любом случае численность войск превышала несколько тысяч. Пока он глазел по сторонам, отряд приблизился к восточному краю долины, и тропа круто пошла вверх. Мерри присвистнул. Такого он, пожалуй, еще не видел. Уже не тропа, а настоящая дорога, творение древних каменотесов причудливым зигзагом взбиралась по крутому склону утеса. По ней могли подняться и кони, и повозки, но для врага все эти повороты и острые углы становились непреодолимым препятствием. На каждом повороте торчали изваяния огромных неуклюжих людей, сидевших на корточках, скрестив ноги и сложив на толстых животах короткие ручки. Время стерло их лица, оставив лишь дыры глазниц, печально взирающих на проходящих. Всадники не обращали на идолов внимания, а Мерри разглядывал скорбные силуэты статуи с любопытством и почти с жалостью. Когда отряд поднялся над долиной на несколько сот футов, Хоббит оглянулся и различил далеко внизу цепочку всадников, пересекающих брод и растекающихся по приготовленным для них бивакам. Только король со свитой поднимался в крепость. Наконец, дорога, нырнув в проем, вышла на плато, поросшее травой и вереском, высоко над ущельем Снежицы. Между стылом рогом на юге и зубастым хребтом Ерензага на севере стала стена обжитой горы. Посреди плато тянулся двойной ряд огромных каменных глыб. Этот коридор уводил к черному Димхальту к страшному каменному столбу и разверстой пасти запретной двери. Таким был Дунхарроу, древняя крепость, строителей которой не помнили уже ни песни, ни легенды. Зачем возвели они эту твердыню, тайный храм или усыпальницу, никто не знал. Было это в темные годы, когда ни один парус не показывался у западного побережья, а Дунаданский Гондор еще не начинал строиться. Неведомые зодчие исчезли, оставив после себя только странных придорожных идолов. Камни на плато выветрились и почернели. Одни наклонились, другие и вовсе упали, треснули или рассыпались. Теперь они напоминали челюсть дряхлого старика. Мэрри призадумался, зачем они здесь, и вздрогнул, надеясь, что король не поведет отряд этим мрачным коридором. Потом он разглядел по обе стороны дороги шатры и палатки, лепившиеся по самому краю плато. Справа, где было просторнее, их было больше, слева виднелся небольшой лагерь с высоким шатром в центре. От шатра навстречу им поскакал всадник. Мэри ужасно удивился, разглядев молодую женщину редкой красоты. Длинные волосы ее были убраны в косы, а одежду дополняли кольчуга и меч на поясе. — Приветствую повелителя! — звонко крикнула она еще издали. — Сердце радуется вашему возвращению! — Я рад тебе, Элвин, — отвечал король. — Все ли в порядке здесь? — Все хорошо, повелитель! Ответ был бодрым, но Мерри показалось, что голос женщины дрогнул. Он даже решил бы, что она недавно плакала, хотя в это с трудом верилось. Все хорошо. Поначалу пришлось нелегко. Людей сорвали с места. Ворчали многие, но обошлось без злых дел. Твой народ успел отвыкнуть от войны, повелитель. Но сейчас все уже устроено. Я ждала вас именно сегодня. — Значит, Рагорн здесь? — Спросил Эомер. Нет. Элвин повернулась и долгим взглядом окинула горы на юго-востоке. Он прибыл вчера ночью, но на рассвете уже уехал. Ты опечалена, дочь моя, участливо произнес Элден. Что случилось? Скажи, он говорил тебе, куда направляется? Да, ответила Элвин. Он ушел в тень, из которой не возвращаются. Его нет больше. Тропы мертвых поглотили его. «Наши дороги разошлись», — с горечью сказал Эомер. «И наши надежды гаснут». Правитель и сопровождающие удалились в приготовленные шатры. Оказалось, что для Мерри рядом с шатром Теодена тоже поставлена палатка — Там он и сидел один, наблюдая за суетой в лагере и раздумывая о том, что слышал. Настала ночь, и над едва видимыми силуэтами гор на западе замерцали звезды. Небо на востоке оставалось темным и пустым. — Тропы мертвых, — бормотал он. — Что быть могло быть? Все друзья разбрелись кто куда. гендель с Пипином сражаются на востоке, Фродо с Сэмом в Мордоре. А теперь вот и странника с гимлей и Леголосом понесло на эту самую тропу мертвых. Видно, скоро и моя очередь. Но додумать ему не дали, потому что труба позвала на обед. Тут же пришел посланный и пригласил Мерри к столу правителя. Теодом встретил его ласково, и вместо того, чтобы, как подобало оруженосцу, прислуживать за столом, Мерри был усажен на особое место. Слева от короля он увидел за столом Эомера, Эовин и Дунхера. Трапеза проходила в молчании, и Мерри не сразу собрался с духом, чтобы задать мучивший его вопрос. — Повелитель, — произнес он, наконец справившись со смущением, — здесь говорили о тропах мертвых? Что это за путь? И куда ушел странник, ну, то есть князь Арагорн? Король лишь вздохнул. Вместо него ответил Эомер. От того и тяжесть у нас на сердце, что мы не знаем, где теперь Арагорн. Тропы мертвых. Он помолчал. Ты и сам прошел по ним несколько шагов. Нет, я не о дурных предзнаменованиях. Дорога, по которой мы пришли, ведет через Димхольд к двери. А что за ней, не знает никто из живущих. Не знают, не помнят. «Или не хотят помнить», — проговорил Теоден, — «но есть одна древняя легенда. Ее долго передавали от отца к сыну в роду Эурлов. В легенде говорится, что за дверью начинается тайная тропа, она идет под горами. Куда? О том уже не помнят». С тех пор, как Балдор, сын Брего, вошел в дверь и навеки пропал для мира живых, никто не отважился последовать за ним. Однажды на Перу, в только что построенном золотом дворце, Балдор, осушив до дна рог, дал клятву, и трон Эдороса, который он должен был унаследовать, так и остался пуст. Люди говорят, что мертвые темных лет стерегут этот путь, и живым не войти в их тайные залы. Временами их тени видят по эту сторону двери на каменной дороге. Тогда в Дунхароу запирают дома и дрожат от страха. Но мертвые показываются редко, только перед большими бедами. «В Дунхароу, говорят», — тихо добавила Элвин, — что в последние Новолуние целая призрачная армия маршем прошла по дороге и исчезла в горе. Они спешили, словно войска, на место сбора. — А зачем же все-таки Арагорн пошел туда? — так и не понял Мерри. — Ты, его друг, не знаешь, — покачал головой Элмер. — Не знаем и мы. Арагорн из тех, кто сам выбирает пути, а нынешний его выбор неведом для живых. «Он сильно изменился с тех пор, как я впервые увидела его в Королевском дворце», — сказала Эовин. «Он стал непреклоннее. Может быть, его призвали мертвые? Тогда он обречен». «Может, он и призван», — согласился Теоден. «Сердцем чувствую, что не увижусь с ним больше. Но он благородный человек высокой судьбы». Я вижу, дочь моя, ты беспокоишься о нашем госте. Но вспомни предание и утешься. Когда эорлинги пришли с севера и поднялись по снежице, подыскивая места для укреплений, Брего с сыном Балдором взобрались по лестнице и вышли к двери. На пороге сидел старик по виду старше самого времени. Наверное, некогда был он высок и знатен, а теперь иссох, как древний камень. Сначала они и приняли его за камень, но когда попытались войти, словно из-под земли донесся до них его голос, на западном наречии произнесший «Здесь нет пути». Они остановились, разглядывая его, и поняли, что он еще живой, но их не видит. «Здесь нет пути», — снова повторил старец. Это путь мертвых, и мертвые хранят его до срока. Для живых путь закрыт. «А когда настанет срок?» — спросил Балдор. Но ответа так и не получил. Ибо старик умер в тот же миг и упал ничком. Так наш народ и не узнал ничего больше о древних жителях гор. Быть может, срок настал, и Арагорну удастся пройти. — Но как узнать человеку, пришел час или нет, не входя в дверь? — спросил Элмер. Окажись, я один против всех полчищ Мордора, и то я не выбрал бы этот путь. Жаль потерять столь отважного воина в такой нужный час. Мало разве зла на земле, чтобы искать его еще и под землей. — Да войны рукой подать! Он умолк. Снаружи послышался шум, кто-то выкликал имя Теодена. В шатер вошел начальник караула и доложил. «Правитель, прибыл гонец из Гондора и просит принять его немедленно!» «Пусть войдет», — распорядился Теоден. Гонец вошел, и Мерри чуть не вскрикнул от неожиданности. Так этот гонец был похож на Боромира. Поверх серебряной кольчуги у воина был накинут зеленый плащ, на шлеме поблескивала серебряная звездочка, Преклонив колено, он протянул Теодону стрелу с черным оперением и красным наконечником. «Приветствую, повелителя Рахиримов и друга Гондора», — сказал посланец. «Я Хиргон, гонец Денетора. Правитель шлет тебе этот знак войны. Гондор в великой опасности. Часто помогали нам Рахиримы, но сейчас Денетор призывает тебя отдать ему все и как можно быстрее». «Иначе Гондор падет!» «Красная стрела!» — воскликнул Теоден, и рука его дрогнула. «На моей памяти она не появлялась в Рохане. Какой же помощи ждет от меня могучий Денетор?» «Вам о том лучше знать, повелитель», — ответил Хиргон. Мина Тирит может быть окружен. Может, у вас и хватит сил прорвать осаду. Но правитель Денетор просил передать, что, на его взгляд, Войска Римов принесут больше пользы внутри, чем снаружи. Но он же знает, что наш народ привык сражаться верхом и на равнине. А потом нам нужно время, чтобы собрать всадников. К тому же правителю миностири известно наше положение. Мы уже ведем войну, как видишь. И ты не застал нас врасплох. С нами был Гэндальф Серый. По его совету мы начали готовиться к битве на Востоке. «Мне неизвестны мысли благородного Денетора», — ответил воин, — «но он просит вспомнить прежнюю дружбу и старые клятвы. Война идет на нас отовсюду. Положение отчаянное. По нашим сведениям, многие восточные короли перешли на службу Мордору. Война везде. С юга движутся Харадримы. Наше побережье в огне, оттуда нечего ждать помощи». У стен города решается судьба нашего времени. Денетор просит тебя торопиться, правитель. Если мы не остановим врага под городом, Рохан тоже не устоит. Заклинаю тебя внять просьбе Денэтора. «Мрачные вести», — промолвил Телден, — «хоть и не совсем неожиданные. Передай Денетору, мы придем к нему на помощь». Но мы понесли большие потери в битве с изменником Саруманом. И теперь, после твоих вестей, нам надо подумать о защите своих владений на севере и на востоке. Сил темного властелина вполне хватит, чтобы осадить город и одновременно ударить через реку на врата королей. Но мы не будем больше обмениваться благоразумными советами. Мы придем. Сбор войск назначен на завтра. Мы выступим, как только будем готовы. Десять тысяч копий под моей рукой, но четыре придется оставить в Эдорасе. Шесть тысяч приведу я. Передай Денетору, что в этот грозный час сам король Рохана идет в Гондор, хоть и не надеется вернуться назад. Но путь не близок. Раньше, чем через неделю, вам не услышать боевой призыв всадников. «Неделя!» — горестно воскликнул Хиргон. «Через неделю вы можете найти одни разрушенные стены, если не подоспеет неожиданная помощь! Разве что спугнете орков и не дадите южакам пировать в Белой башне!» «Если не останется ничего другого, сделаем хотя бы это», — сдержанно отозвался Теоден. «У нас за спиной сражение и долгий путь. Мы нуждаемся в отдыхе. Нет пользы в усталых войнах. Отдохни и ты. Завтра увидишь сбор войск, и твой обратный путь будет не так уж мрачен. Утро вечера мудренее С этими словами король поднялся. — Всем отдыхать, — приказал он. — И ты, добрый Мериадок, свободен сегодня. Но завтра с восходом солнца будь наготове. — Я буду готов, — ответил Мерри. — Даже если вы позовете меня на тропы мертвых. «Надеюсь, этого не случится», — слабо улыбнулся король. «Но теперь и простые дороги могут оказаться путями мертвых. Впрочем, о твоих дорогах мы подумаем завтра». «Доброй ночи!» Мерри засыпал в своей палатке с радостной мыслью, что он тоже нужен, что его не оставят здесь одного. Ему показалось, не успел он закрыть глаза, а его уже будет». «Но еще же совсем темно!» — возмутился он. «Солнце не взошло еще!» «И не взойдет!» — сурово ответил будивший его всадник. «Время не терпит, подымайся скорее!» «А солнце, может быть, не взойдет никогда!» Мэри поспешно оделся и вышел. Мир потемнел. Сам воздух казался бурым, а все вокруг — тусклым и бесформенным. В темном небе не разглядеть было облаков, только далеко на западе, куда не дотянулись еще цепкие лапы мрака, пробивался слабый свет. Небо нависло тяжелым сводом, угрюмым и однообразным. Люди вокруг тревожно переговаривались, многие выглядели испуганными. В шатре теодона Мерри застал Хиргана и еще одного гонца из Гондора. Он заканчивал рассказ. — Эта напасть пришла из Мордора прошлым вечером на закате, повелитель, — говорил он. — Я был у восточных холмов твоего королевства, когда увидел, как она медленно ползет по небу и пожирает звезды. Тьма накрыла уже всю землю, от гор теней до полей Рохана, и продолжает сгущаться. Война началась. Король долго молчал. — Вот она... «И пришла, наконец», — медленно проговорил он, — «величайшая из битв нашего времени. Теперь нам незачем больше скрываться. Мы выступим открыто и как можно быстрее. Мы не будем ждать тех, кто замешкался». «Хватит ли запасов в Минастерите?» — обратился он к гонцу. «Если нужна скорость, мы выступим налегке». — Запасов хватает, — ответил Хиргун. — Не берите лишнего. Скачите быстрее. — Тогда зови герольдов, Элмер, сказал Теоден. — Пусть войска строятся. Эомер вышел, и сейчас же затрубили трубы. В неподвижном мрачном воздухе звуки были хриплыми и дребезжащими. Правитель положил руку на плечо Мерри. — Ну вот, добрый Мерриадок, я иду в бой. Ты свободен от своих обязанностей, но не от моего дружеского расположения. Мне бы хотелось, чтобы, оставшись здесь, ты служил Элвин. Она будет замещать меня. — Повелитель! — дрожащим голосом, со слезами на глазах проговорил Мерри. — Я хочу только одного — быть рядом с вами. Все мои друзья отправились на войну, а я должен остаться в стране. — Но наши кони слишком велики для тебя. Тебе не справиться с ними. — Тогда привяжите меня к седлу, но не оставляйте здесь, — взмолился Мерри. — А если нельзя ехать верхом, позвольте бежать за вами. Пусть я сотру ноги до колен, но не отстану. Теодон улыбнулся. — Ну зачем же так? Лучше я возьму тебя к себе на седло. — Хорошо, — решил он. — Будешь сопровождать меня в Эдорас. Войска выступят оттуда. Мерри отошел сильно опечаленный, но тут его крепко взяли под руку, и он увидел Эовин. Идем со мной, доблестный Мериадок, — сказала она без улыбки. — Арагорн просил меня подобрать тебе подобающее вооружение, и я обещала выполнить его поручение. Сердце подсказывает мне, что доспехи тебе еще понадобятся. Она привела его в шатер свиты теодона. Там оружейник вручил Мерри шлем, круглый щит с белым конем на зеленом поле и другое необходимое снаряжение по росту. «Ни кольчуги, ни панциря для тебя не нашлось, — сказала Элвин. — А сейчас ковать их уже поздно. Но вот тебе от меня кожаная куртка и пояс для твоего меча. Пусть они принесут тебе удачу. Прощай, добрый мериадок. Может, мы еще свидимся». Мерри в ответ молча низко поклонился ей. Так в сгущающемся мраке король Рохана готовился выступить по восточной дороге. С тяжелым сердцем отправлялись всадники в бой, но это были суровые люди, верные своему королю. Никто не роптал, даже в лагере, где размещались женщины, старики и дети, незаметно было ни слез, ни жалоб. Рок навис над страной. Но Рохирримы принимали судьбу молча. Быстро пролетели два часа. Король, высокий и величавый, на белом коне, который, казалось, мерцал в полумраке, объезжал строй. Люди дивились и радовались, видя его исполненным решимости. На широком поле вдоль берега реки выстроились всадники в полном вооружении. Пятьдесят пять сотен! и несколько сотен воинов резерва с запасными, легко нагруженными конями. Прозвучал единственный рок, король поднял руку, и войска двинулись. Во главе шли 12 военачальников, все ветераны, покрытые славой. Справа от короля ехал Элмер. Он распрощался с Эовин еще в крепости и теперь гнал от себя печаль расставания, стараясь думать лишь о предстоящем пути. За ними трусил Мерри на своей лошадке. Потом следовали гондорские гонцы, а еще дальше снова двенадцать королевских рыцарей. Они проехали вдоль длинного ряда людей, ожидавших сигнала с суровыми неподвижными лицами. Эскорт миновал левый фланг строя. И вдруг Мерри поймал взгляд одного из всадников. «Молодой воин», — подумал Хоббит, возвращая взгляд, — «полегче и погибче остальных». Он уловил блеск ясных серых глаз и вздрогнул. Так смотрят те, кто оставил надежду и ищет лишь смерти. Вниз по дороге вдоль снежицы спускались они. Женщины, стоя в темных проемах дверей, провожали воинов печальными возгласами. Так, без песен, без музыки, без звуков рогов, начался великий поход на восток, о котором и много поколений спустя пели в Рохане. Из Дунхарроу утром ненастного дня сын Тенгеля выехал с верною свитой, и в Эдорос прибыл. Золотые чертоги, сиявшие некогда пламенным светом, Наполнены были тяжелую мглой. Высокие рощи, одеты туманом. Недолгим и тягостным было прощанье С местами святыми и верным народом. Со всеми, кто помнил счастливые годы, Царившие до наступления тьмы. Отринув сомнения, навстречу судьбе, Король поспешил верный данным обетам. Путь Эрлингов длился пять дней и ночей. Их видели Фолд, и Фириен и Финмарх. И к Мунбургу вышли шесть тысяч бойцов, могучему граду властителей моря. Он был осажден многотысячным войском, и черный огонь воздымался неистов в круг стен крепостных. И в великом сражении всех смерть приняла. Уходили во мрак и всадник, и конь. И в тени угасали удары копыт. Так поведали песни. В полдень они были в Эдоросе. Тьма по-прежнему окутывала все кругом стылым саваном. Казалось, что наступил поздний вечер. Теодон отдавал приказания вновь прибывшим отрядам. А потом, отпустив военачальников, ласково, но твердо простился с Мерри. — Твоей лошадке не выдержать этого пути, — сказал правитель. — На полях Гондора нам предстоит такая битва, в которой падут многие могучие воины. Для тебя там не найдется ничего, кроме гибели. — Кто может это знать? — пылко возразил Мерри. — Я ваш оруженосец! — И мое место рядом с вами. Я не хочу, чтобы обо мне потом говорили, как о ненужной вещи, от которой всем хочется избавиться. А я хочу спасти тебя, грустно ответил теуден Не забывай, ты обещал повиноваться мне. Если бы битва шла у стен Эдороса, я не сомневаюсь, что о твоих подвигах сложили бы песни. Но до Гондора сто двадцать лиг. «Никто из всадников не может взять тебя с собой!» «Это мой приказ, Мери Адок, и больше мы не будем говорить об этом!» Донильзе огорченный, Мерри смотрел, как строились войска. Воины поправляли снаряжение и сбрую, оглаживали коней, с беспокойством поглядывая на небо. Почувствовав рядом чье-то присутствие, хоббит обернулся и увидел того самого всадника, который так странно посмотрел на него сегодня утром. — Для твердой воли нет преград, — шепнул всадник. — Так говорят у нас в Рохане. Мне кажется, ты хотел бы быть вместе с правителем в этом походе. — Да, очень хотел, — ответил Мэри, — но так можешь ехать со мной. Неожиданно сказал воин и подмигнул ошеломленному хоббиту. — Сядешь впереди, я прикрою тебя плащом. В этом сумраке никто не заметит. И добавил с затаенной скорбью. — Нельзя отказывать тому, кто так стремится помочь. — Но никому ни слова. — Идем, пора собираться. — Очень благодарен вам, — радостно ответил Мэри, — но я не знаю даже вашего имени. А разве — Разве? — усмехнулся всадник. — Зови меня Дернхельм. Вот так и случилось, что когда войска Рохана выступили, Мерри сидел в седле впереди Дернхельма, а Серый Конь даже не замечал этого, потому что молодой воин, хотя и был силен и ловок, но все-таки и ростом, и статью уступал другим всадникам. Они двинулись навстречу Сумраку. Первый ночлег устроили в Ивовых зарослях, где снежится впадает в купель, в двенадцати лигах от Эдороса. А на утро снова вперед, через Фолд и Финмарх, где по правую руку священные дубравы взбирались по отрогам к рубежам Гондора, а по левую руку лежали туманы над болотами в устье Энтовой купели. Они скакали, а навстречу неслась молва о войне на севере. Растерянные, испуганные люди говорили о врагах, напавших на восточные границы, о борочьих ордах, бесчинствующих в степях Рохана, — Вперед! — командовал Эомер. — Теперь поздно поворачивать! Топи Энтовой купели прикроют нас слева! Надо спешить! Вперед! Король Теоден покинул пределы Рохана. Перед его войском лежал долгий путь. Сигнальные холмы вставали по сторонам один за другим. Каленхад, Минримон, Эрелас, Нардол. Но не было огней на их вершинах. Серые молчащие земли простирались вокруг. Все темнее становилось под небом. Все слабее грела сердца надежда.